Глава 23. Максвелл. В больничной палате было душно и до странного тихо. Царящий полумрак из окна, затянутого серыми жалюзи, горчил унынием. И даже картина с изображением одуванчикового поля не вносила никаких позитивных нот в мое вялое после анестезии настроение. Специфический запах лекарств, к которому мои носовые пазухи уже должны были привыкнуть, именно в этой комнате воспринималось колюще остро. Ведь хочешь?» — спросил я и посмотрел в глаза своему... «Своему кому? Другу?» Вывод зависел от исхода диалога. Мейсон лежал на оборудованной всякими примочками кровати и настороженно пялился на меня в ответ. Не шевелился. Его живот был туго перевязан бинтами, и бордовые капли на белой ткани мгновенно вызвали во мне желание позвать персонал и разобраться, какого хрена кровит шов. Но я сдержался. «Нет». Приняв ответ, я неторопливо прошел вглубь палаты и, остановившись у изножья кровати, перешел к сути. Через три часа меня здесь не будет. Это твой последний шанс рассказать мне всю правду. Лотнер вздрогнул, гулко сглотнул и обвел осторожным взглядом мое забинтованное плечо и торс. Хотел спросить и не решался. Я видел, как ему тяжело. Весь пепельно серый, осунувшийся, мучающийся болями и несвойственной ему неуверенностью. Последнее было самым непривычным. Мои родители работали на Виктора. Хрипло заговорил Мейс. Они были инженерами-взрывотехниками, изготавливали бомбы на продажу. Их убили, когда мне было семь. Я попал в детский дом. Там было... Он сжал пальцами край одеяла, нервничал. Там было ужасно, Вел. Худшие три года моей жизни. Бель говорил, что в детдоме творилось полное дерьмо, но никогда не вдавался в подробности а я не любил против воли лезть в душу. Поэтому, когда в тот ад заявился Виктор с предложением подружиться с каким-то пацаном, я долго не думал. Он не сразу забрал меня оттуда. Некоторое время наблюдал, а затем пристроил в семью, тоже работающую на него. Я рассказывал ему о тебе все: Привычки, слабости, страхи, амбиции и мечты. Первые месяцы меня это не трогало. У меня появилась личная комната, Я спал в теплой постели, ел вкусную еду и не боялся, что... В общем, уже нечего было бояться. Но потом мы действительно подружились. Вина, она такая поганая, Вэлл. Я чувствовал себя предателем. Да что там? Я им и был. Я стал утаивать информацию. Сначала получалось, но потом Карлос очень доходчиво объяснил мне, что так делать не стоит. Я даже представлять не хотел, каким методом. Этот маньячина был способен на все. Оставалось только надеяться, что его похоронят на отдельном куске земли и раз в месяц будут отмаливать и посыпать солью, чтобы не восстал. Про Алисию, Фостера и весь тот ненормальный заговор я ни черта не знал. Запальчиво защищался Мейс, хотя я даже не планировал нападать. А то, что он мой отец? Напрямую Виктор не говорил, но сам подумай, зачем такому человеку, как Руис, следить за левым подростком? Несложно додумать. И вы похожи. Особенно это стало заметно с годами. Печально вздохнул Лотнер, а я все никак не мог понять, где они рассмотрели эту очевидную похожесть. Когда Виктора посадили, я нарадоваться не мог. Очень надеялся, что его пришьют в тюрьме, и дело с концом. Но нет, он вышел и начал по новой отравлять нам жизнь. Честно, я думал, он пристрелит меня еще год назад. Но оказалось, мое убийство без должного шоу не вписывалось в его. «Масштабную схему наказаний». «Виктор не собирался оставлять меня в тюрьме?» «Нет», — мрачно подтвердил мои домыслы Мейс. «Ты был прав. Он запер тебя и обрубил все связи с внешним миром, чтобы ты почувствовал отчаяние. Еще после твоего провального боя я окончательно осознал, что мы никогда не избавимся от него. Только если уберем или посадим. Виктор — непростая фигура, и его убийство принесло бы нам много проблем. Пришлось бы бегать годами». Второй вариант мне нравился больше. Ты тогда был весь на нервах, а я опасался, что на эмоциях ты примешь неверное решение. Сам вытащить тебя я не смог бы, поэтому придумал план. Я был уверен, что, услышав его, ты остынешь и загоришься им так же, как я. Тебе не хватало цели, и я ее нашел. Иногда мне казалось, что грёбаный Лотнер знает меня лучше, чем я сам. Почему ты не признался мне, пока Виктор был в тюрьме? Мэй снова затеребил пальцами несчастный край одеяла. Боялся, что не простишь. Он сказал это так тихо, что я еле расслышал. Наверное, это прозвучит ужасно. Но лично для меня ничего не изменилось. Ты моя семья. Люди, которые меня усыновили, хорошо ко мне относились. Они мне по-своему дороги. Но ты... Вэл, мы столько вместе пережили. Это невозможно перечеркнуть. Ничем. Я смотрел на тебя в зеркало и повторял, что продал самого близкого человека за кусок хлеба а затем вспоминал приют и находил оправдание. Хитрожопый Бель знал, куда бить. Меня тронуло. Сильно. И я обязательно вытащу из него, что произошло в том чёртовом гадюшнике. Если бы Виктор не раскрыл тебя, ты признался бы? Нет. Я знал, какой услышу ответ ещё до того, как он открыл рот. Только если перед самой смертью... Блекло, улыбаясь, дополнил Мейс. «Чтобы я плакал и плевался возле твоей могилы. То есть ты все таки плакал бы?» «Конечно. От счастья. Теперь улыбка этого идиота была совсем другой. Широкой и искренней. Но он рано радовался. Я еще не закончил. Расскажи про Райса». Бель почастую стёр с лица все положительные эмоции. Ему не нравился вопрос. Мне тоже. «Виктор любил проверять меня на верность. За полтора года до его освобождения меня нашел Карлос и передал пожелание короля устранить мальчишку. Это было моим последним заданием. Думаю, Руис уже тогда мне не доверял. Я и пара парней следили за Эйденом несколько месяцев. Я знал о нем все. Я знал о ней, осталось неозвученным, втиснутым где-то между слов. Все должно было выглядеть как несчастный случай. Мы выбрали вариант автокатастрофы и ждали удачный момент. В тот день... Мэйсон с горечью усмехнулся. Я был за рулем грузовика. Я лишил жизни Эйдена Райса. Эмили стала случайной жертвой. То, что она выжила, чудо. Когда я увидел ее на интервью, я слегка напрягся. Но когда ты запал на неё, я начал сходить с ума. Весь последний год я сидел на успокоительных. Лелеял надежду, что тебя отпустят. Но сердце не прикажешь, верно? Риторическим вопросом закончил свою исповедь Белль. Его агрессивному поведению наконец-то нашлось объяснение. Мой лучший друг покалечил цветочка и убил ее жениха. Это было невероятно тяжело уложить в своей голове. Я хотел наказать Лотнера в ответ, и в то же время понимал, что сейчас он никогда в жизни не причинил бы ей боль. Но тогда, тогда он их не знал и сделал выбор в пользу себя. Мое молчание сильно било по нервам Мейса. Он стучал пальцем по измусоленному краю одеяла, И явно напрягался, потому что на бинтах появились новые алые пятна. «Скажешь что-нибудь?» Первым не выдержал Белль. А я не знал, что сказать. Я столько всего успел надумать, избить его, пристрелить тысячу раз и найти столько же доказательств в пользу его невиновности. Поэтому все, что я сейчас испытывал, — это облегчение. Мы были с ним в одинаковых условиях. Его тоже заставляли делать вещи, которые он не хотел. Только он не мог об этом никому рассказать. А не мог, потому что характер у меня полное дерьмо. Прекрати напрягать живот, у тебя идет кровь. Я прошел к окну и поднял желюзи. Тебе необходим витамин D. Выглядишь как смерть. Из чего бы это? Щурясь от яркого света, цокнул тот. Мне всего лишь свинцом кишку набили. У доктора я выяснил, что Мейсон Лотнер грёбаный счастливчик. Пуля не задела важные органы, и только по этой причине он не сдох еще в ангаре. Сдадите меня копом! Вопрос застиг меня врасплох, и я резко обернувшись, недоуменно вскинул бровь. Разве остались улики? Ни за что не поверю, что Лотнер подошел к этому делу без должной ответственности. Нет, но я могу написать чистосердечное. Может, не отошел от наркоза? И зачем тебе это? Чтобы получить прощение. Мейсон уставился куда-то в стену, не на шутку тревожа меня своим отстраненным видом и пустым взглядом. Убийство, страшный поступок. Оно отрывает кусок души, и чем больше ты их совершаешь, тем меньше остается в тебе человеческого. Ты плохо спишь, потому что твои жертвы приходят к тебе во сне, тянут руки и неизменно задают всего один вопрос. Почему? У меня кожа озябла от этой задушевной речи. Я убил не только Райса. Болезненно посмотрев на меня, признался друг. Но именно его смерть стала для меня самой противоречивой. Я смотрю на Эмили и испытываю громаднейшее сожаление, омерзение к себе. Хочу вернуться в тот день и никогда не нажимать на газ. В такие моменты я всегда мечтаю умереть вместо ее жениха. А потом смотрю на тебя и все сожаление фантастическим образом испаряется. Потому что теперь у тебя есть она. Кажется, я плохой человек. К смешному выводу, пришел Мейс. А у меня в голове на репит встала фраза ⁇ Не только Райса ⁇ Покопавшись внутри, я не нашел ни одной негативной эмоции, лишь легкое смятение и переживание за внутреннее состояние Лотнера, который, походу, даже не подозревал, как много в нем я был готов принять. «Настолько не веришь в меня?» Я по привычке хотел скрестить руки на груди, но боль в плече напомнила о временной невозможности данного действия. Помимо повреждений мягких тканей, пуля задела кость, и в связи с этим меня ожидала не самая легкая реабилитация. «Ты всегда за здоровую конкуренцию, но я видел их отношения, и поверь, Эйден был вне ее. Ты никогда не признаешься, но где-то внутри, возможно, очень глубоко...» Издав нервный смешок, Мэй склонил голову на бок. «Ты рад, что его нет. Смелое и очень бесчеловечное заявление. Я не назвал бы это радостью, но тоски и грусти из-за смерти парнишки не испытывал, потому что не знал его» засорять мозги размышлениями по типу что было бы если бы я хотел в самую последнюю очередь м верила что в других вселенных их души вместе ради бога меня волновало только настоящее а в настоящем она моя твой план сработал сообщил я спешив закрыть эту неоднозначную тему Виктор сядет а дальше ты подлечишься уедешь и начнешь новую жизнь Остаться не сможешь по понятным причинам Удивление на лице друга выглядело комично. Он что думал, что я спрятал прослушку к себе в штаны и с минуту на минуту сюда ворвутся копы с обвинениями? Ты прощаешь меня? Прощаешь мне предательство? Все самые главные события ты сохранил в тайне и чуть не сдох, пытаясь нас спасти. Так что ты никогда меня не предавал. Но как только заживет живот, я пропишу тебе пару ударов за молчание. У Лотнера странно заблестели глаза. Я видел его слезы лишь раз, когда мы смотрели его чёртов любимый мультик. Он плакал из-за несуществующего чудовища и странной девицы, втюрившейся в него, но не пролил ни капли, когда нас толпой избили в подворотне. Слюнявил какой-то грязный платок, вытирал мне кровь с лица и во всю глотку матерился. «Ты так любишь повторять, что мы семья?» Я подошел к кровати и нажал на кнопку вызова медсестры. «Пусть уже поменяют ему повязку и посмотрят шов». Аккуратно сжал плечо друга, мысленно усмехнулся, глядя во все еще сомневающееся лицо. «Но ты забыл, что это утверждение работает в обе стороны. Ты тоже моя семья, Белль. И неужели ты думаешь, что я потребую твоего ареста? Ты же понимаешь, что Эмили жаждет сварить в котле всех виновных. Она чуть не бросилась на Виктора. Если отпустишь меня, она может тебя не простить». Он тихо проговорил то, о чем я боялся думать. «Возможно». Но мое решение это не изменит. Мы несколько секунд молчали, каждый думая о своем. Она классная. Внезапно выдал Мейс. Ты это понял, пока обнимал ее. Лотнер отмахнулся, зная, что я совсем не всерьез строил из себя ревнивца. Противная, но классная. Как он четко подобрал слова, особенно первое. Вчера я был с ней груб, а вот это мне совсем не понравилось. И буравя взглядом осмелевшего Мейсона, я ждал объяснений. Я просто хотел привести ее в чувство, немного в своей манере, коряво оправдывался друг. Знаешь, что это было ради твоего блага. Ты такой хитрозадый жук Бель. везде выкрутишься. Почему тебя так рано выписывают? Точно жучара. Меня переводят в другую больницу, под надзор. И уловив чужое недоумение, вытащил наружу правду. «Я убил Фостера. Мне светит срок». Мэйс тревожно завозился на кровати. «Какого хрена? Что произошло?» Я надавил ему на плечо, вынуждая лежать смирно. «Уймись. Превышение самообороны. Я найму адвоката. Бабки есть. Не зря я больше года избивал несчастных в яме. Я сам займусь этим вопросом». Так ожидаемо заспорил он, пытаясь скинуть мою руку. «Не в этот раз». Я поправил ему одеяло, слыша приближающиеся шаги нерасторопной медсестры. «Ты уедешь, как мы и договорились». И уже искренне, приправив голос любимым сарказмом, добавил. «Чудовище расколдовано, Бель. Тебе больше не нужно меня спасать. Дай мне хоть один раз спасти тебя».